Глава двадцать Что было удобно в общении с Гравием, любые хозяйственные вопросы он решал так же легко, как металл ледяные иглы. Тело шляпника, снятое со стены, выволок на задний двор, бросил у стены и прокомментировал. «Потом займусь». Мешок с костями охотников Гравий бережно перенес в комнату, где занимался бухгалтерией. Сказал, что когда появится Прохор, кости они захоронят как положено. В таком месте, где их уж точно никто не отыщет. После чего предложил перекусить, чем бог послал. Я не отказался. Если все пойдет так, как планирую, в усадьбе окажусь еще не скоро. После перекуса я снова затолкал связанного Дорофеева в карету. Посетовал гравию, что управление гужевым транспортом не мое. Гравий, понимающий, кивнул и свистнул. Прибежал тот парнишка, что занимался лошадьми, сел на козлы. Я назвал адрес постоялого двора, где квартировал Алексей. Не доезжая до нужного дома, попросил парнишку свернуть в ближайшую подворотню. Карета-то приметная, с золотой короной на дверцах. Не стоит ей тут отсвечивать. Объяснил мальчишке, что нужно сделать. «Понял — Понял, — кивнул пацан. — А пойдет он со мной? — Не пойдет. Скажи, что я сам за ним приду. И вот тогда он точно пожалеет, что научился ходить. Как и в целом, что родился. «Понял». Мальчишка убежал, через четверть часа привел в подворотню Алексея со свертком в руках. Я вылез из кареты и распахнул дверь. «Садись». К «Как прошло?» Глядя на мой, точнее, свой камзол со следами крови, пыли и лопнувшей подмышками, крякнул Алексей. «Садись», — повторил я. Дождался, пока Алексей обалдел, косясь на связанного Дорофеева усядется. Приказал. «Руки!» «Что? Зачем? Не надо!» Алексей попытался вылезти из кареты. «Да как же вы достали!» — вздохнул я. «Да чего ж беспокойные все!» И отправил в нокаут и этого. После чего связал. Тем концом веревки, который прежде был связан шляпник. «Все-таки исключительно полезную вещь приобрел. Сколько раз за сегодня пригодилось. Не буду больше на амулетах экономить. И Захару скажу, чтобы не экономил». Я развернул сверток с моей одеждой, принесенный Алексеем. Переоделся. Красный камзол бросил здесь же, прямо на землю. Кому надо, пусть гадают, куда подевался хозяин. Такого придумывают, что ЦРУ не снилось. Если, конечно, камзол не приберут к рукам местные жители. Вещь-то хорошая. Подумаешь, запачкался да порвался. Отстирать и зашить недолго. А теперь куда? Пацан на козлах повернулся ко мне. В Давыдова. Знаешь? «Разберемся!» Пацан, похоже, проникся ко мне уважением не меньшим, чем к гравию. Цокнул языком, дернул поводья. Карета тронулась. В усадьбу мы прибыли, когда уже совсем стемнело. Я был уверен, что, несмотря на поздний час, меня ждут и ворота откроют, увидев еще издали. Но открывать никто не спешил. Стояла мертвая, напряженная тишина. «Да чтоб тебя!» «Что тут у них опять?» Я выскочил из карет и бросился к воротам. Однако постучать не успел. «Владимир!» — ахнул из-за ворот Захар. «Сейчас, сейчас! Открываю!» Я подождал, пока ворота откроются. Махнул рукой мальчишки на козлах, чтобы заезжал. Буркнул Захару. «А ты кого-то другого ждал, что ли?» «Так откуда же мне знать, кто там приехал? Карета чужая?» «Блин, точно!» «Молодец! За бдительность хвалю!» А карета эта выходит больше не чужая. — А чья? — Ну, видимо, моя. Трофейная. Только вот рассекать в ней попоречью вряд ли стоит, уж больно приметная. У внимательных людей вопросы возникнуть могут. Захар оглядел карету, остановившуюся посреди двора. Задержал взгляд на золотом гербе. Что приметная, не беда. Приметы убрать недолго. Надежных людей знаешь, кто сделает? Номера-то у вас не регистрируют, небось. Перебивать не надо. «Знаю. Ну, значит, завтра и займешься вопросом. Заодно поинтересуйся у этих людей насчет покупателей. Нам пока автопарк расширять ни к чему». Захар кивнул. «На такую быстро покупатель найдется. Хорошая карета». Он по-хозяйски распахнул дверцу. «Ой!» Пленников по дороге ушатало окончательно. Дорофеев и Алексей дрыхли, как мертвые. Один с кляпом во рту, другой без. В комплекте с каретой шли, — буркнул я. Бесплатный бонус от продавца. Отказаться неудобно было. Пленников мы растолкали и отвели полусонных, едва ли вдупляющих, где оказались, в достроенную конюшню. Там уже закончили внутреннюю отделку, пространство разгородили на стойло. В шести из них на полу лежало сено, и мирно спали лошади, смотрели свои лошадиные сны. В правом дальнем углу у себя на насесте приветственно курлыкнул сокол встрепенулся, демонстрируя готовность хоть сейчас лететь, куда прикажут. «Отдыхай, пока», — улыбнулся я ему. «Ты свою задачу выполнил». Еще четыре лошадиных стойла заселены, пока не были. «Туда», — скомандовал Захару я. «Мы затащили пленников внутрь одного из стойл и бросили на землю. Я высвободил с одного конца часть веревки и амулета и привязал ее к поперечной балке. Амулет обновил. Все». До утра точно могу не беспокоиться. Ни порвать веревку, ни развязать узлы пленники не смогут». Дорофеев что-то умоляюще промычал сквозь кляп. «Спи, малыш», — посоветовал я. «Утро вечера мудренее. Завтрашний день тебе понравится, обещаю. Такого в твоей жизни еще не было. После чего наказал Захару будить меня, только если начнется пожар» или в гости нагрянет государыня-императрица, и утопал к себе в башню. Утром за завтраком на меня с любопытством смотрели все домочадцы. Пленников моих, разумеется, уже обнаружили, и лица их разглядели. Опознали и Алексея, неудавшегося захватчика усадьбы, и Дорофеева, сына моего ближайшего соседа и хорошего приятеля. Но вопросов мне никто не задавал, хотя изнутри наверняка распирало. Как вы, вероятно, заметили, у нас на конюшне появились две новых особи. Покончив с завтраком, сказал я, не волнуйтесь, это ненадолго. На их ставить не надо. Уведу обоих сегодня же. — Голодными уведете? — подала голос тетка Наталья. — Ага. Не вижу смысла впустую переводить продукты. Еще вопросы есть? — А неприятностей-то не будет у вас? — осторожно спросил Тихоныч. Чай не абы кто. Люди дворянского звания. Дворянское звание, Тихоныч, как по мне, заслужить надо. Хотя это мнение и противоречит существующей государственной концепции. Но на отдельно взятой территории, в моей усадьбе, я сам буду решать, что делать с теми, кто дворянского звания, да и простого человеческого, недостоин. А по поводу неприятностей не беспокойся, разберусь. Надеюсь, никого здесь не надо предупреждать о том, что болтовня на всех углах о том, кого видели сегодня утром на конюшне, не лучшая идея. Я прав? Я обвел глазами Тихоныча, тетку Наталью, Захара, Данилу и Марусю. Все поняли, ваше сиятельство, кивнул Тихоныч. Мы-то молчок. Повернулся к Даниле. А вот груня твоя. Строго настрого прикажу, чтобы не болтала, пообещал Данила. Она баб-то не дура когда можно языком трепать когда нельзя соображает ну вот и славно еще вопросы больше вопросов не было после завтрака захар взял коляску тихоноча и укатил в поречье обкашливать дела по экспроприированной карете заодно пообещал подкинуть до плота мальчишку кучера который привез меня сюда мальчишку тетка наталья накормила до отвала вручила на дорогу куль с пирожками и флягу с домашним морсом Судя по блаженному выражению на лице пацана, с которым тот забирался в коляску, он считал, что побывал в раю. А мы с Данилой отправились на конюшню. Данила освободил Дорофеева от кляпа, поднес поочередно ему и Алексею глиняную плошку с водой, подождал, пока напьются, После чего вывел обоих пленников во двор и затолкал в экспроприированную карету. Послышались стенания слезные мольбы отпустить — и обещание, что больше никогда. Я в ответ предложил вернуть на место кляп. Мольбы прекратились. Возобновились они уже в лесу, когда закончилась дорога и началась тропинка. Данила выпинал пленников из кареты, всучил каждому по лопате и также пинком указал направление. — Куда мы? — заикнулся Дорофеев. — В болото, — снизошел до ответа я. — Зачем? — Копать будете. — Что? — Там увидите. — Не губи! — взвыли оба в один голос. Я показал кляп. Данила повторно отработал серию пинков. Куда бедно двинулись. Пришли, пожалуй. Решил я минут через тридцать. Огляделся. — Да, тут в самый раз будет. Перевязал узлы на веревке амулете так, чтобы в руки можно было взять лопату. Приказал — копайте. Ширина полсажени. Высота, смотрите, каждый по своему росту. Снова вой, но копать начали. Обливаясь слезами и умоляя о пощаде, ясен день. Охотники, между прочим, тоже хотели жить, напомнил я. Да это все нечисть! Они проклятые! Не было сил поперек идти! Да понятное дело. Но то, чтобы поперек идти, смелость нужна. Вы с рождения привыкли, что дворянское звание да папашина бабло от любых бед оградят. Лежи себе, в потолок поплевывай. Деды ваши, небось, звания не за красивые глаза получили. Кровь проливали, жизни свои не щадили. А вы только и умеете, что крепостных кошмарить. Даже огрызнуться на нечисть кишкатанка. А тем только того и надо. К смелым да отважным колдуны, лишаки и прочая дрянь на пушечный выстрел не подходит. То ли дело мразота вроде вас. Так за философской беседой ямы постепенно углублялись. Окопатели копатели все заметнее бледнели. Под конец они уже не выли. На холеных аристократических ладонях появились мозоли, на лицах обреченность. Парни работали уже как будто механически. Лопата за лопатой выкидывали из рва, который доходил почти до плеч мокрую землю. «Хватит, пожалуй», — решил я. «Сдавайте инвентарь». И забрал лопаты. «Ну что, смотрите? Вылезайте!» «Вставайте у края на колени. Я вытащил из ножен меч. Последнее слово вам дать много чести. А помолиться так и быть разрешаю». «Ах, папенька!» Выбравшись из ямы и опустившись на колени, взвыл вдруг Дорофеев. «И почему я, дурень, вас не слушал? Если бы только был у меня шанс все вспять повернуть. Ни за что бы к нечисти не сунулся. Дальней дорогой обходил бы». Алексей бормотал что-то нечленораздельное. Но, судя по интонации, с Дорофеевым был солидарен. «Ваше сиятельство!» — осторожно окликнули меня из-за спины. «А это что то у вас тут, а?» Ко мне осторожно приблизился Ефим. За ним, по моему поручению, сбегал Данила. Он маячил неподалеку. «Да вот не решил еще. Я задумчиво покачал мечом. То ли это будущее удобрение, то ли работники тебе в артель. Нужны вам работники-то?» «Да как же не нужны?» — Ефим всплеснул руками. «Работа у нас тяжелая. Землю рыть, лес валить. Да под ногами сыр. Да комое, машка. Работники мне завсегда нужны. Из артели частенько бегут». «Эти устроят?» — я кивнул на зареванных дворянских детей. Ефим оценивающе присмотрелся. «Так-то парни как будто крепкие. Может, и сдюжат. Да у них, видишь ли, вариантов нет». Либо прямо сейчас в этот ров улечься, либо пахать в твоей артели так, как ни одной лошади в страшном сне не снилось. Ефим в задумчивости пожевал губами. «А платить-то им сколько?» «Много я не смогу». «Да им и мы немного-много. Бесплатно поработают, за еду». При этих словах Ефим заметно воспрянул. «А не сбегут они?» «Не сумеют. Веревка, которой связаны, колдовская. Не разорвать, не развязать». Ты их, главное, на ночь не забывай привязывать. А Захар будет приходить колдовство обновлять. Значит, так. Я повернулся к Дорофееву и Алексею. Оба по-прежнему стояли на коленях перед вырытым рвом. От напряжения, кажется, забыли, как дышать. Молились о втором шансе — вот он. Последний, если что, другого точно не будет. Ваши никчемные жизни остаются при вас. Пока. Дальше посмотрим. «Поступаете в распоряжение Ефима…» «Как твоя фамилия?» «Саврасов». «А по батюшке?» «Спиридонч». «Саврасова Ефима Спиридонча. Он вам выдает наряды на день, он же принимает работу. Не понравится, как работаете, кормить не будет». «Собственно, все. Сбежать, как уже сказал, вы не сможете». Любая попытка подкупить кого-то и отправить к родственникам жалобы будет расценена мною как категорическое нежелание жить. Со всеми вытекающими последствиями. Пытаться меня обдурить не советую. Дорофеев видел, чем это закончилось для Головина. Обещаю, что с вами все будет намного страшнее. — Папаша начнет меня искать! — подал голос Дорофеев. Надежды, что найдет, в этом голосе не было. Только опасение, что может и правда найти. — У нас уговор. Я каждую неделю присылаю ему письма. — Письма? Отлично. Самое время заняться чистописанием. Я протянул руку назад, Данила вложил в нее саквояж, такой же, как у Александры Дмитрины Урюпиной. Местный аналог ноутбука, мне он сразу приглянулся. В Паречье не поленился заскочить в нужную лавку и заказал себе такой же. Из саквояжа я вынул планшет с бумагой и перо. Сунул в руки Дорофееву. «Пиши. Любезный мой папаша, Сим извещаю вас, что в полной мере осознал неблаговидность своего поведения. В содеянном глубоко раскаиваюсь и удаляюсь для проведения дальнейших своих дней в трудах и молитвах. Буду находиться в исправительно-трудовом профилактории имени Ефима Саврасова». Написал. Все, число, подпись. Я забрал планшет у Дорофеева. Заправил в него новые лист и передал Алексею. «Меня, папаша, искать уж точно не станет», — проворчал тот. «Вот кое-кто, глядишь, и заботится. Мы же сейчас в лесу, господин Давыдов. А с лесным хозяином шутки плохи. Ладно меня, а людей-то вам не жалко?» «Жалко», — честно сказал я. «Вот поверишь ли, целыми днями душа болит». «Мажу маслом бутерброд, сразу мысль, а как народ? Да только лешему очень скоро станет не до тебя». «Это еще почему?» — насторожился Алексей. «Но как бы тебе сказать, чтобы не расстроить? Убивать мы будем твоего лешего. С чувством, с толком, с расстановкой. А письмецо-то все же напиши. Я помогу. Значит, начни таким образом. Дорогой мой отец». Я только что понял, что всю свою жизнь жил неправильно. От подсвечников, пресловутых, отрекаюсь в твою пользу. Сам же впредь на жизнь буду зарабатывать честно своими руками. Целую, твой любимый сын Алексей». Забрав оба письма, я благословил Ефима, а сам вместе с Данилой отправился обратно к карете. «А вы что же, правда ли шака убивать собрались?» — спросил Данила. «Правда. А что?» «Да как ты? Он все ж лесной хозяин. Когда ей пользу приносит?» Этот лесной хозяин десять лет назад похитил в деревне женщину. Продержал в плену черти сколько, а потом вернул назад ведьмой. Эта ведьма едва не сгубила целую деревню. А кого-то и сгубила. То, что леший кому-то когда-то от нехрен делать правильную дорогу, показал, зато, конечно, спасибо. Но только сам понимаешь, минусы в данном случае кроют плюсы как бы ковцу. Данила понимал. Я даже не стал делать важные добавления насчет костей охотников. Эта область жизни Даниле была совершенно ни к чему. Меньше знает, крепче спит. «Твари они всегда твари», — вздохнул я. «Даже когда пытаются быть хорошими. Может быть, за одним только исключением». Тут я вспомнил русалку Марфу. «Вот интересно...» А если она правда от какого-нибудь охотника добьется большой и чистой любви, поможет ей оно? Если поможет, дай бог здоровья и долгих лет жизни, конечно. А если нет, тогда через год, когда ей выйдет срок возвращаться к своим, я буду поджидать неподалеку с мечом наголо. Ничего личного, детка. Но тварь всегда тварь. И ты это знаешь получше моего».